«Эй, земляне, у меня для вас сразу две новости. Только предупреждаю, что обе паршивые». Тери и Мила спали богатырским сном, когда я на трезвом адреналине вломился в свою халупу и теперь недоуменно хлопали глазами. Первое. Вас цинично потроллили в который раз. Ваш призрак опознан, но никакой радости вам с этого не будет. А вторая: Зависит от того, как вы мечтаете умереть». С Верещакиной было сложнее. Машку не тронули палы, но все клубные инвайтеры прислали текстовые сообщения об игноре на месяц по причине ее нервной неуравновешенности. Одно удачно. Ни одного вопроса о кодах шаттлов от других обладателей-родителей на Земле она не получила. Но это как раз предсказуемо. Истерика на Пантея — редчайший феномен. Но когда я сквозь «фи» и пошел вон из моего дома — изложил свой план, Машкины глаза загорелись. «А я думала, что ты полная размазня, Голли. Только нам кое-что обязательно потребуется, но я не знаю, где его достать. А ты что девайс?» «Какой именно?» Маша многозначительно приложила к губам длинный, сильно исхудавший за прошлую неделю пальчик и хитренько подмигнула зеленым лисьим глазом. «Маленький да удаленький жгунишка, плазменный резачок». Я недоуменно поднял бровь, а земляне переглянулись и одобрительно закивали. «Вещь универсальная, может понадобиться». «За каким лешим нам нужен запрещенный резак?» Терри побарабанил пальцами по столу. «Вилли, мы идем в логово самого опасного и подготовленного ко всему противника. То, что ты хочешь сделать, ему точно не понравится. А приз не будет лежать на блюдце. Его придется выковыривать из-под черт его знает какой защиты» и нам пока неизвестно, как это точно сделать. Резак поможет нам с любой механикой, это универсальный ключ. А где я его достану? Это же спецтехника. Можно посмотреть в подземке. Наша команда там пару тайников еще в первый день сделала. Чего-чего, а резаков там было предостаточно? Может, какое не заметили, и он валяется где-нибудь в уголке? — неуверенно предложила Мила. — Тогда выдвигаемся по-шустрому. Может быть. «С призраком сначала связаться, а не переть сломя голову в пекло?» «Спятили? Ваш призрак — это системный администратор Малоха Спирит. Больше некому. Но он же не адепт. Что с того? Он создавал и программировал нашу вундервафлю, они были близкими друзьями с Илаем и Папе чуть ли не с детства. Он точно такой же хитрец, как и остальные, если не больше». Ставлю блоху против использованной туалетной бумажки, что вся эпопея была продумана тестированием военной промышленности Баолитов на способность консолидировать общие усилия. Прижмем призрака и допросим. Ради этого и весь сырбор кивнул я и дал по газам. Проезжая по немноголюдным в пять утра улицам Нью-Праги, я подумал о том, что этот город действительно напоминает рай. Но я хотел окончательно убедиться в том, что наше счастье не стоит на чьих-нибудь костях. Костям нужно лежать в земле, а не парить в космосе. Тут они никудышный материал для фундамента. А еще, пацаны, я на днях гонял на землю к адепту Шину, прояснял ситуацию с киднеппингом и работорговлей. За здоровье похищенных можете больше не беспокоиться». Мелюзга загорает в лучах любви и заботы по интернатурам. Все толстенькие, розовые, заправлены молоком и с чисто вымытыми задиками. А вот манера самих похищений весьма сомнительна. Как можно так с людьми? Гонять толпы, обезумевших от страха, ни в чем не виноватых, кроме места своего рождения, с присвистом и стрельбой из всех стволов. Меня ж передернуло, когда я своими глазами увидел. Чуть было адепту шину в морду не плюну, Мамы клянусь. Хорошо, что сдержался. Как нутром, почуял, что эти акции устрашения не в его стиле. Шин мужик серьезный, к фантазиям и сантиментам не склонный. А тут поработал какой-то плохиш, вроде Илая или Папе. Ставлю на Папе. Он в семействе адептов самый беспринципный. Ребята промолчали. Слишком скользкая была тема. Слишком много всплывало у них сейчас в памяти. Правильно, когда сердце не на месте, лучше промолчать — а то наговоришь на эмоциях, потом всю жизнь жалеть будешь. По промзоне пришлось ползать долго. Пока добрались, пока обходили стороной два лагеря окончательно заигравшихся косплееров, пока обшаривая закоулки, прошло часа четыре, а то и все пять. Хорошо подчистили, небось еще и ряженые психи эти, потом все по три раза проверили. Мила с грустью пнула ногой пустой контейнер с эмблемой какой-то земной военной конторы. «Погоди!» — вдруг оживился Терри. «Хайдаров, когда мы только прилетели в ход, заваривал и уронил резак между перегородками. Достать не смог, ругался страшно, но потом просто махнул рукой и взял другой. Это в первом лагере у старых реакторов? Ага. Метнемся!» Повезло. Поддетая блошиным домкратом наспех сваренная перегородка наконец-то отошла, и Верещагина, как обладательница самых длинных и худых рук, выудила из щели вороненый коренастый плазменный резак что теперь маш пушки работают только при мануальном управлении нужно найти точку доступа едем в неумёнях в рекламный центр раз они могут на луне слога написать то и допуск к пушкам оттуда точно есть я не нервничал правда страх и сомнения остались на земле просто сел за руль и поехал куда сказано